Глава восемнадцатая. Терновница. Одна из афроамериканских косичек, резко увеличившись в длине и размеры, со остротой терновника, разрывая рука в тренировочной байке, прошлась сантиметры от моей руки. Сейчас та промазала специально. Девушке хотелось поговорить, обсудить причину, по которой не склонный к изменению решений наставник соизволил провести такую замену. Не стесняясь, та выдала за одну из теорий компашку, желавшую проучить зазнавшуюся одногруппницу, а также чрезмерную жестокость, проявленную компаньоном против Ванессы. Оба из этих вариантов являлись верными, но лишь отчасти. Уворачиваясь, я начал постепенно приближаться к полностью увлеченной боем Ванессе, даже не заметившись, что сейчас на арене вместо бесполезного куска коры появился кто-то другой. «Куда собрался, Снежок?» пристанув прямо передо мной, сначала одной удлинившейся косичкой, а после и второй, недовольно рыкнула девушка. «Девчонка должна получить по заслугам!» Если не хочешь разделить ее участь, то лучше стой смирно. Глядишь, даже и без синяков останешься. И Если попросишь. Но только нежно. И хикнув и вернув косички обратно, произнесла чернокожая. Учитель, пусть и не специально, дал мне хорошую подсказку. Мой враг силен, А я оказался достаточно глупым, чтобы сигануть на помощь Ванессе без плана. Размениваться на любезности, прощупывать почву, нет времени. Здоровяк уже принялся выкручивать ей руки, пользуясь тем, что ему никто не мешает поэтому требовалось переводить тумблер блока в ноль и изо всех сил пытаться пробиться к Ванессе. Вместе с ней и с моим планом мы могли прищучить уродца, а после также вместе взяться за его подругу. Глупое решение, Ромео. Видя мои манипуляции с блоком, решительно выпустила сразу восемь длинных косичек девушка. Взрывая почву под моими ногами, терновые косы ныряли в мягкий песок и, выскакивая в стороне, целясь по ногам, цеплялись за одежду. Уже после первой атаки я потерял часть своей левой штанины. Опасаясь, что мой враг может использовать какой-то парализующий яд, окружил себя минимально из возможных телекинетических сфер. Подобная техника, отработанная еще с отцом, позволяла мне запутать противника, использовавшего атаки большого радиуса или дальнобойной атаки. Ибо когда что-то и от кого-то отскакивает, начинает казаться, что у него либо физическая неуязвимость, либо барьер. Оба эти навыка защитные? А значит, враг мог предположить, что я являюсь бойцом защитного типа, уповающим на одну из других пока еще ему неизвестных способностей. Барьер, значит? Неплохо. Но ты же не думал, что после этого я кинусь на тебя в рукопашную, позволив завалить меня одним или двумя другими своими навыками? Ты же из группы А. Тут все имеют свои козыри. И развести подобное можно лишь первоклашку. Относясь ко мне не как к врагу. А как к объекту наблюдения, все так же беззаботно вещала второкурсница, не зная, что у меня-то из действующих козырей всего один навык. Вновь пытаясь прорваться к Ванессе, наконец заметившей мое появление. Произошедшее заставило Бессмертную немного изменить тактику, и из бесполезных атак она начинает уходить в глубокую оборону и пятиться в мою сторону. Амбал сильно устал. Его атаки стали медленными, более размашистыми не ожидавший того, что кто-то может быть настолько сильным в плане регенерации. Парень близился к своему лимиту. А вот Ванессе, казалось, ей вовсе все по боку. Вполне возможно, сражайся она один на один со здоровяком, через полчаса или еще чуть меньше, уже не он, а она бы отрывала от него куски. Вот только такого количества времени в нашем распоряжении не было, ибо пока сын взглядом девчушки с терновником вместо волос понимал, Она готовится отправиться к своему другу на помощь. Две из восьми лосской мета атаковала меня, резко исчезают. Напор атак врага становится слабее. Понимая, что будет дальше, выкриком предупреждаю Ванессу об угрозе в песке, а сам, сблизившись с негритянкой, использую телекинетическую руку. Две лозы из шести появляются не у Ванессы, а у меня под ногами. Внезапный удар с правого бога, пробивая барьер, приходится на плечо и ребра. В ответ, более сильным и резким выпадом, при помощи собственной силы, пущенной вперед, задевая терновницу, девушка, сделала сальто, улетает в песок, я же, подобно перекати полю, сделав 12 или 15 кувырков, заваливаюсь на бок и при помощи силы сквозь боль вновь встаю на ноги, желая добить или вырубить своего врага. Девушка действует также, вскочив на песок, выпускает косы и вдруг, внезапно опуская голову, падает на колено, хватаясь руками за живот. Всего секунда. Все мое нутро горит от боли и силы, переполняющие внутренние каналы тела. Адреналин бьет через край. Враг куда сильнее допустил ошибку, недооценив меня. Позволил себе пропустить атаку. Я просто обязан его добить. Я сдаюсь, доносится о терновнице. После чего мой сконцентрированный удар сталкивается со щитом, наблюдавшего за поединком Оливера. Окружившие нас ученики в шоке начинают гудеть. Кто-то кричит. «Какого черта?» Тут то наоборот. «Молодец!» И прочие поддерживающие меня слова. И лишь напарник чернокожий в порыве некоего приступа внезапно накатившего безумия начинает еще сильнее и быстрее наносить удары по блондинке. Быстрые и длинные руки в едва заметных движениях сливаются в одно нечеткое размытое пятно, увернуться от которого фактически невозможно. Напоследок взглянув на отгоняющую от себя медперсонал терновницу, кидаюсь на помощь подруге. Без стыда и зазрения совести, без каких-то геройских предрассудков подбираюсь к тому сзади и использую руку. «Бей собственную тень!» — кричу Ванесси, когда враг на подсознательном уровне, почувствовав приближение скрытой угрозы, занырнул в черный силуэт, остававшийся на песке. Мощный удар ногой блондинки блокирует вынырнувшие из ее же тени руки чернокожего. «Какого хера?» — успевает произнести тот, прежде чем моя атака попадает ему прямо в голову и, обхватил за шею и руки, вытягивает из песка. Парень силен. Будь это одиночное перетягивание канатов, он с легкостью в рывке выдернул бы из меня мою невидимую руку, плотность которой я обязан был поддерживать, дабы той управлять и наносить урон. Но, к счастью, мы работали в тандеме. Еще один мощный пинок в голову здоровяк блокировать не успевает. Потом еще и еще. Теперь уже ему нужна помощь. Ванессу не остановить сев на поплывшего оппонента, та своими и без того переломанными кулаками начинает вгонять лицо второкурсника в песок, попутно превращая в кровавую кашу. «Остановись!» — подскочив к бессмертной, попытался прихватить ту за руку я, за что, собственно, в порыве злобы и ненависти получил в нос. Красная жижа потекла по губам и к подбородку. «Ванесса!» — рявкнул я, и девушка наконец-то замерла. «Я проиграл!» С выбитым зубом, заплывшими глазами, сплевывая в сторону кровь, простонал парень. Учитель Оливер, он ведь мог остановить поединок, когда все и так уже было понятно. Но не сделал этого. Взглянув наверх, того даже не заметил. Неужели он опять позволил ученикам самим разбираться в своих проблемах? Сейчас Ванесса, видя, что причинила мне вред, пыталась как-то помочь, и даже с неуместной заботой оторвала от своего и без того короткого топа кусок ткани попытавшись пропихнуть мне его в ноздрю. «Прости, прости, я не хотела, Алекс», — повторяла растерянно она, одной рукой прикрывая свою целенькую и даже непоцарапанную мордашку. Ничего. Жестом предложив ей оставить себе кусок майки, закрыв уцелевшим рукавом нос, двинулся к пострадавшей из-за Кажется, в отличие от большинства других мутировавших, ее тело оказалось крайне слабым к физическим атакам. Я, воспользовавшись ее желанием пощадить меня, нанес очень подлый удар. Медперсонал, наслушавшись всякого, уже давно покинул девушку, направившись к ее коллеге. Сама же она, приподнявшись на одно колено, просто глядела вниз. «Прости, это было действительно подло с моей стороны». Подойдя к той вплотную, присев и положив руку на плечо, проговорил я. «Не могу встать», протягивая мне трясущуюся руку, прошептала девушка, и я, разумеется, помог ей подняться. Холодно холодном поту второкурсница быстро двигала ступнями, заметая оставшиеся от нее на песке следы. Находясь с ног до головы в песке, она тяжело дышала, заваливалась и постоянно глядела себе под ноги. А когда я попытался стряхнуть налипший к ее ляжкам песок, прокряхтела «Не трогай», после чего вновь рухнула на колени. Решив, что одолел второгодку и тем самым нанес той слишком сильный удар по самолюбию, вновь позвал бригаду медиков и, кажется, оказался прав. Ведь когда я отдалился, терновница в слезах подорвалась место, места и, проклиная меня, исчезла в одном из помещений, куда, собственно, и направлялись все для оказания помощи.